и его нельзя причислить ни к белым, ни к красным людям. Живет он либо на земле, либо на озере. Он снимает скальпы ради денег. Соколиный глаз может к нему вернуться и сказать, что ему посчастливилось убежать от Гуронов. Потом, когда Бобр спрячется в свою берлогу и заснет, Соколиный глаз может отворить для Гуронов дверь». «А как будет разделена добыча? Соколиный глаз возьмет все, что ему угодно, а гуроны будут довольны тем, что останется. Скальпы, конечно, отойдут в Канаду, потому что бледнолицам их не надо. Дело, Райвинук. Теперь я тебя отлично понимаю, хотя ты говоришь по иракески. Твоя правда».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 Соколиный глаз говорит и судит, как настоящий Гурон. Его кровь выбелена только наполовину. Ну, вот уж на этот счет ты ошибаешься, Гурон. Моя кровь и сердце всегда были и будут белыми. Хотя мои привычки и наклонности немного покраснели. Это, однако, ничего. Когда старый Гуттер и его дочери заснут на своих постелях, мне надо будет отворить дверь, подать сигнал, и впустить гуронов, которые прикончат всех ударами по голове? Именно так. Мой брат ошибается, когда думает, что у него белое сердце. Он красен, как гурон, и будет со временем великим вождем между ними. Нет, гурон, если бы ты принял волка за дикую кошку, ошибка твоя была бы не так велика. Выслушай хоть раз честные слова из уст искреннего человека.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 Не то, Минг. Старый Том не приобрел еще, да и не может приобрести никаких прав на мою дружбу.